Глава 24. Мы снова собрались в моей комнате: Я, Филая и Рилан. Сначала мы просто болтали о пустяках. Одна маленькая птичка принесла на хвосте новость, начала Филая, что Селеста Эльтит передумала оставаться в школе и в срочном порядке отбыла в свое родовое имение. Я рассмеялась. Маленькая птичка ей принесла. Похоже, что слухи о происшествии на практике по некромантии уже прокатились по школе. «Ты уже знаешь?» — спросила я у Филая. «Все знают». Впрочем, я тоже хотела обсудить с друзьями кое-что, связанное с уроком некромантии, и Селеста была тут ни при чем. Рилан накрыл нас куполом от подслушивания, и я заговорила. «Я думаю, что это магистр Аберардус». «Что, магистр Аберардус?» — не поняла Филая. «Ну, помните, мы говорили, что убил студентку кто-то из преподавателей? Так вот, я думаю, что это он». Я ожидала, что мои приятели тут же со мной согласятся. Очевидно же, что преподаватель некромантии – жуткий тип. Именно такие и оказываются убийцами. Но они не спешили поддерживать мою версию. «Почему это?» – прищурился Рилан. Я изложила свои соображения. Пугающий вид, пренебрежительное отношение к смерти «И прочее, прочее». «Не думаю», — покачал головой Рилан. «Он, конечно, любит запугивать новичков, да и характер у него не сахар, но убить». «Полагаешь, он на это не способен?» — спросила я. «Отчего же способен?» — задумчиво проговорил Рилан, и я приободрилась. «Как и любой темный маг». Закончил он свою мысль. «Но он слишком очевидная кандидатура. Выглядит так, что нервные сиры за сердце хватаются». А убийцей чаще всего оказывается некто совсем безобидный на вид. Тот, на кого не подумаешь. «Да-да», — встрепенулась Филая, — «вот предательница. Мы, между прочим, подруги. Могла бы оказаться и на моей стороне. Но она уже продолжала вдохновенно. Кто-нибудь вроде магистра Имберта. Он такой хороший, предупредительный, а сам втихаря убивает студенток». «Это точно не магистр Имберт», — заявила я. «Кто угодно, только не он!» «Откуда такая уверенность?» — приподнял бровь Рилан. «Я замялась. Выдавать ректорскую тайну не хотелось. Пусть даже по поводу этой тайны я не давала никаких клятв, но...» «Дело уже дошло до кровавых ритуалов. Погибла Орлета, и, может, именно в этот момент убийца подыскивал новую жертву. Что, если погибнет еще кто-нибудь, пока я держу язык за зубами, а мои друзья тратят драгоценное время?» подозревая того, кто точно не причастен. Я сглотнула, решительно выдохнула и... рассказала об абсолютном артефакте и древних печатях. «Понимаете, это точно не ректор и не магистр Имберт. Они и сами ищут негодяя». Тихо закончила я. Вид у Филаи и Рилана был обалдевший. Ещё бы, то, что считалось сказками, существует. И один из абсолютных артефактов, Находится где-то на территории нашей школы. Тут любой обалдеет. А ты уверена, что эти истории связаны? Может быть, древние печати пытается вскрыть кто-то один, а убил Орлету кто-то совершенно другой? Я не успела ответить, потому что заговорил Рилан. Почти на сто процентов связаны. Во-первых, маловероятно, чтобы в одном и том же месте одновременно происходили сразу две непонятные ерунды. А во-вторых... «Древние печати должны быть очень сильным заклятием. Чтобы взломать такое, вполне может понадобиться человеческое сердце. Ты говоришь, вскрыли только две? Впрочем, сейчас, возможно, уже и три. Страшно подумать, что тут будет, когда начнут вскрывать остальные». Только в глазах Рилана не было страха. Наоборот, азарт и интерес. «И всё-таки к магистру Абирардусу надо присмотреться», упрямо сказала я. Он ведет себя подозрительно. И вообще, он некромант. Может быть, поднял какие-нибудь древние останки и выяснил, где хранится артефакт и как до него добраться. «Хорошо, поставлю на него метку», — кивнул Рилан. Глаза Филаи стали абсолютно круглыми. «Метку на преподавателя? Ты сошел с ума? А если он обнаружит? А он наверняка обнаружит!» «Но мы тоже не лыком шиты», — усмехнулся Рилан. «Некромантия у нас завтра, тогда и поставлю». Филая покачала головой. «Честно говоря, я не очень разбиралась в том, что такое метки и чем это может грозить, но с готовностью согласилась с идеей Рилана. Магистра Аберардуса обязательно нужно было изобличить, пока он не переловил поодиночке всех студентов и не повырывал им сердца». Рилан появился в столовой к концу обеда наполнил поднос, подсел за наш стол и заговорщицким шепотом произнес. И я повесил метку. «Ну ты отчаянный», — покачала головой Филая. А я спросила, «И что она нам даст?» «Мы сможем за ним следить. Ну, то есть, постоянно знать, где он. Если увидим что-то подозрительное...» «А что может быть подозрительного?» — язвительно поинтересовалась Филая. «Ну вот, допустим, он в парке». И в этом нет ничего особенного. Гулять по парку даже полезно для здоровья. Мы же всё равно не знаем, что он там делает. Цветочки нюхает или студентов убивает. Я хихикнула, живо представив, как магистр Аберардус снюхает цветочки. Вот уж кому это занятие не подходило. Если он там днём, то пусть себе нюхает на здоровье. Отмахнулся Рилан. Вряд ли он станет кого-то убивать. А вот если ночью... То убивать будет некого. Закончила за него Филая. «Студентам, если ты помнишь, вообще выходить по ночам из комнат запрещено». «Запрещено?» — хмыкнул Рилан. «Когда студентов это останавливало?» «В любом случае», — добавила я, — «ничего другого нам не остается. Попробуем за ним проследить». Поставленная на некроманта метка дала результат уже тем же вечером. Я собиралась ложиться спать, когда в комнату тихонько постучали. На пороге стоял взъерошенный Рилан. «Магистра Берардус вышел за территорию школы», — прошептал он. «И что нам теперь делать?» — растерялась я. «Как что? Следить за ним? Собирайся, спускайся вниз, только смотри, чтобы никто не застукал. А я подниму Филаю». Распорядился он и бесшумно исчез в темноте коридора. Я быстро оделась и вышла на лестницу. Заспанная и не слишком довольная Филая мрачно тащилась за Риланом. «Если не хочешь, можешь не идти». «Мы вдвоём проследим», — виновата сказала я. Она бросила на меня уничтожающий взгляд. «А вдруг там будет что-то интересное? Как это можно пропустить?» Мимо Костелянши мы прошли с лёгкостью. Она дремала в кресле и нас, разумеется, не заметила. А вот выбраться за пределы школы было куда труднее. На чернильном небе висела полная луна, заливая всё вокруг ярким призрачным светом. Пришлось осторожно продираться по тёмным кустам вдоль такой гладкой, привлекательной, но, увы, хорошо просматриваемой дороги. Когда мы оказались у забора, я дёрнула Рилана за рукав. «Слушай, а если сработает защита? Ну, могли же установить что-то новенькое?» «Вот и проверим», — весело усмехнулся Рилан. «И волосы на моей голове встали дыбом». «Проверим? Прямо сейчас? Вот только сунемся! А оно как зазвенит, завоет, засверкает, отловят и приволокут к ректору. Что он с нами сделает, даже думать не хотелось. Рилан приложил палец к губам, прокрался вдоль стены и... И ничего. Тишина. Он бесшумно исчез за воротами. Мы с Филайей по очереди выскользнули следом. И только там я, наконец, смогла вдохнуть. «И куда нам теперь идти?» Тихо спросила я, внимательно прочёсывая взглядом окрестности. Дорога тянулась вдоль стены с воротами, и оба её конца, что справа, что слева, тонули в чернильной темноте лесных зарослей. «Вон туда», — Рилан уверенно показал вправо. «Там кладбище», — мрачно сообщила Филая. «Боишься?» — усмехнулся Рилан. «Не хватало ещё, чтобы эти двое прямо тут снова начали спорить». «Кладбище? Это ведь подозрительно!» быстро сказала я. «Ага», — буркнула Филая. «Что некроманту делать на кладбище? Ума не приложу». Я вздохнула. «Вообще-то она права. У некроманта на кладбище может быть сколько угодно дел, и все одинаково важные». «Например, проводить какой-нибудь запретный ритуал, для которого нужно человеческое сердце». Поддержал меня Рилан. «От одной только мысли об этом стало страшно». «Ступайте за мной» и ни звука. Тихо приказал Рилан, развернулся и зашагал вперед. Держась в тени школьной стены, мы быстро дошли до ее конца, перебежали залитое ярким светом открытое пространство и нырнули в темноту леса. Сбавив скорость, двинулись по обочине дороги, готовые в любой момент отпрыгнуть в сторону и спрятаться в кустах. Наконец лес расступился, и показалось кладбище. Мрачное, жуткое Явно старая и неухоженная, заросшие жухлой травой могильные холмики, потрескавшиеся, покосившиеся над гробья, вросшие в землю склепы с темными провалами приоткрытых дверей. Где-то на середине кладбища шевельнулась высокая худая фигура в черном. Мое сердце дернулось и оборвалось в пятки, ноги подкосились, волосы на затылке встали дыбом. Не сразу дошло, что это магистра Берардус. Но если сейчас он оглянется...» Мы мгновенно распластались по земле. Через пару секунд Рилан приподнял голову, внимательно вглядываясь вдаль, повернулся к нам и приложил палец к губам. Мог бы и не прикладывать. От страха язык примерз к небу. Я не смогла бы издать ни звука, даже если от этого зависела бы моя жизнь. Рилан бесшумно вскочил на ноги, пригнувшись, скользнул между могил, и спрятался за одним из надгробий. Я сглотнула, осторожно привстала и проделала то же самое. Так мы и двигались. Сначала Рилан, потом я, потом Филая. В зыбком лунном свете чудилось, что могилы подрагивают. И вот-вот сквозь траву пролезет чья-то костлявая рука. Ночная тишина полнилась пугающе непонятными звуками, потрескиванием, шорохами. Далеко разносилось бормотание магистра Берардуса. Тот теперь стоял у одной из могил и водил над нею ладонями. Вдруг он прямо сейчас поднимает у мертвия, Или наоборот, умершвляет кого-нибудь живого? Сзади раздался едва слышный вздох. Запястье внезапно обхватили холодные пальцы. Я едва не завизжала, но из перехваченного горла не вылетела ни звука. Даже пошевелиться не могла. Ноги словно вросли в землю. Немного постояв, я осторожно скосила глаза и выдохнула. Филая, сейчас бы ей никакая пудра не понадобилась. Побледнев, как мел, она свободной рукой молча показывала на покосившийся склеп. В его чёрной глубине тускло мерцали два огонька, словно кто-то смотрел на нас сквозь провал слегка отворённой двери. От ужаса по моей спине потёк холодный пот. Все внутренности разом смерзлись в ледяной ком. Я в два прыжка долетела до Рилана и вцепилась сзади в его рубашку. С такой силой, что оторвать меня от себя он смог бы только с куском ткани. Тут же за меня точно так же ухватилась Филая. Тем временем магистр Аберардус перестал бормотать, взмахнул руками, и трава словно сползла с могильного холмика, обнажив землю. Он наклонился, что-то с нее взял, завернул в платок, сунул его в карман и... И пошел прямо на нас! «Демоны побери!» Рилан среагировал мгновенно, рухнул на землю, откатился в сторону и сполз в глубокий проход между могилами, утянув с собой и меня, и Филаю. «Мы замерли», напряженно прислушиваясь. Шаги приближались. «Стало так страшно, что я зажмурилась, ожидая, что вот-вот над головой прозвучит, вкратчивая. А что вы тут делаете?» Даже не уловила тот момент, когда шаги тели мимо и начали удаляться. «Он уходит», — едва слышно прошептал Рилан. «Пора». «Взял что-то с могилы и возвращается в школу? Это всё? Никаких убийств или встреч с подозрительными личностями?» которые могли бы оказаться его сообщниками. Впрочем, когда человек среди ночи забирает что-то с кладбища, это само по себе подозрительно. Или нет? От пережитого страха мысли путались. И нормально думать не получалось. Хотелось побыстрее оказаться в своей комнате, уютной и безопасной. Мы встали и двинулись за магистром, старательно прячась. Хотя какие там прятки при ярком свете? особенно у забора вокруг школы. Если бы Абирарду собернулся, то легко мог нас заметить. Но он почему-то не оборачивался. И мы без приключений добрались до ворот. Зайдя внутрь, магистр направился к зданию, где располагались апартаменты преподавателей. Мы снова нырнули в тёмные заросли и последовали за ним, хотя и не ожидали, что произойдёт что-то необычное. Но кое-что всё-таки произошло в то время, что и магистр Аберардус к крыльцу подплыла откуда-то магистр Малонни Калмин. «О, магистр Аберардус!» — издалека донесся ее голос, в котором сквозило равнодушие. «Какая встреча!» «Совсем не так она разговаривала с ректором!» Я снова одёрнула себя. «Какое мне дело, с кем и как разговаривает рыжая ведьма?» «А вы сегодня поздно гуляете», — поднимаясь по ступеням, добавила она. «Полнолуние», — небрежно бросила Берардус. «В полночь, как известно, нужно собирать землю со старых могил, важная составляющая пыли упокоения». Я обернулась на своих сообщников и увидела, как Рилан хлопнул себя по лбу, а Филая покачала головой. Чем бы ни была эта пыль для упокоения, они явно знали, что это такое, и сейчас не понимали, как вообще могли об этом забыть. «А вы, магистр Калмин?» — спросил, в свою очередь, некромант. «Собирали какие-нибудь травки для зелий?» «Вот еще», — хмыкнула она, — «для этого есть студенты. Нет, у меня были кое-какие личные дела». «Личные дела? Какие еще личные? Ходила на свидание к ректору? В глазах потемнело от неизвестно откуда нахлынувшей злости. «Пойдемте уже по комнатам» сердито шепнула Ярилану и Филае. «Иначе завтра проспим занятия».